Александр Беляев. Под небом Арктики. Черный и белый. «Опять кошка за стеной мяучит», — сказал Игнат Бугаев, быстро проглядывая графики, нагрузки электростанции. Уборщица Гуревской гостиницы для приезжающих не поняла шутки и серьезно ответила. «Это не кошка, это ваш сосед, Джим Джолли играет на гавайской гитаре». «Негр?» «Да, негр, он недавно приехал к нам из Америки. Музыка вам не мешает, я могу сказать?» «Нет-нет, Ашеме, нет, HM, музыка мне не мешает». Бугаев задумчиво барабанил толстыми пальцами по графикам, затем быстро встал, вышел в коридор и постучал в соседний номер. Плачущие, мяукающие звуки гитары прекратились. «Войдите!» – послышался певучий темр. Посредине комнаты с опущенной гитарой в левой руке стоял негр Джем Джолли. Он был высокого роста, здоров и молод. Ворот клетчатой рубашки опаж и подвернутые выше локтей рукава открывали темную и могучую грудь и мышцы атлета. «Позвольте познакомиться, товарищ», — сказал по-английски Бугаев. «Я инспектор высоковольтной линии, инженер. Игнатий Бугаев». Глаза негры еще грустили, а толстые губы складывались в радушную улыбку и уже сверкнули ослепительно белые зубы. Джим протянул руку, и Бугаев заметил, что ладонь была значительно светлее его темной руки. «Очень рад познакомиться. Джим Джолли, рабочий, иммигрант», — отвечал негр. «Вы не совсем оправдываете свою фамилию, товарищ», — сказал Бугаев. «Джолли, если я не ошибаюсь, веселый, шумный, живой, а ваши глаза и вашу гитару грустят. О чем же? О родине? О девушке с цветком на груди?» Они уселись у открытого окна. Джим задумчиво смотрел на море, на далекие дымные пряжи траулеров, на перистые облака, освещенные пурпуром закатом. Его темные пальцы уже перебирали по привычке струны гитары. И под аккомпанемент тихой грустной песенки он начал говорить о себе. Бугаев слушал слова и незнакомый мотив. Странная музыка с ломающимся ритмом пояснила недосказанное. Эти синкопы, думал Бугаев, говорят больше слов. Джим вышел из старого ритма и еще не вошел в новый. Одиночество? Да, конечно, и одиночество. Джим похож на растения, перенесенные на чужую почву. Ботаники называют это интродукцией. Интродукционные растения, вероятно, тоже должны переболеть ностальгией. Тоской, породине. Джим Джолли работал в Северной Америке, на консервном заводе в Кейвест или Ки-Оэст, как сказал он. Это самая южная часть Флоридского полуострова. Консервный завод Бейлдон и Сын. Большое было дело, свыше ста миллионов долларов. Кризис съел. Из года в год сокращалось производство. Джим был хорошим работником, его держали до конца. А конец был таков. Бейдл и сын не только закрыли дело, но и сломали завод. Пустопорожний участок казалось легче продать, но его никто не покупал. На развалинах завода образовался пещерный поселок безработных. Питались рыбой, которую сами ловили. Донашивали последнее тряпье. А дальше что? Джим давно мечтал о поездке в СССР, как и многие его товарищи. Но у них у всех... Не хватало средств на дорогу, пожалуй, не хватало еще и решимости, а от Джима она была. И вот три друга Джима сложили свои гроши с его небольшими сбережениями и снарядили его в дорогу. Это был аист не только товарищеской солидарности, но и расчета. Устроившись в СССР, Джим выслал бы деньги на дорогу одному из пайщиков. Тот по приезде в СССР следующему и так, пока все пайщики не переберутся на новую родину. Вот и вся короткая история длинного пути. От Киоэста до Хурьев, улыбаясь, закончил Джолли. Не Хурьев, а Гурьев, поправил Бугаев. И что же вы хотите делать? Консервы, отвечал Джим, издавая на гитаре заключительный аккорд. Мне указали этот город. Я не знал, СССР, но у вас здесь другая рыба, другие методы обработки, надо переучиваться. Мне следовало бы ехать во Владивосток. Крабы моя специальность, но это снова длинный путь, а на поездку у меня уже нет средств. — А другой специальности у вас нет? — спросил Бугаев. Джим Джолли пожал плечами. — Я работал начал в Стоне, на стройках. Когда кризис приостановил строительство, пришлось перейти в пищевую промышленность. Думал, что это вернее. Люди могут перестать строить, но не есть. — А оказалось, что они могут перестать и есть, — усмехнувшись, — сказал Бугаев. У него был густой бас, и Джолли даже вздрогнул, когда Игнат внезапно громко спросил. — Бетон замешивать умеете? — Приходилось. — Отлично, Джим, отлично. Вы будете бетонщиком. Мне писала Вера Колосова. — Если вы будете меня аккомпанировать на вашей гитаре, Джолли, я могу вам продекламировать стихи-сказку о голубоглазой девушке, которая живет далеко-далеко в полуночном краю. Она похожа на ледяную королеву. Джим улыбнулся. — Но так как вы не играете, то я продолжаю говорить грубый просто. — Она инженер-строитель, и сейчас строит чудесное здание, в котором из полярного холода будет делать тепло и свет. «Это тоже похоже на сказку», — сказал Джим. «Когда же вы ближе познакомитесь с нашей страной, вы увидите, что у нас немало таких сказок жизни?» «Да, таковерия. Она мне писала, что у нее на стройке не хватает бетонщиков. Разрешите мне отвезти вас в подарок, Вериколосовый». Джим рассмеялся. «Боюсь, что она не поблагодарит вас за такой подарок». «Я поеду с вами, товарищ Бугаев, но мне хотелось бы знать, что это за ледяная страна и что это за волшебная фабрика для переработки холода в тепло. У нас еще будет время поговорить». Пока я должен предупредить об одном. Это страна льда, холода, снежных бурь, мрака. После солнечной Флориды такая страна, быть может, покажется вам адом. Подумайте хорошенько. Оттуда идет почта в Америку. Но разумеется, там есть и почта, и телеграф, и радио. Джим хлопнул по ладони Бугаева своей ладонью. Значит, по рукам. Точка. Закончил Игнат. Уже по-русски.